глава восемь диаспора илья нагнал отставшую группу сельмашевцев уже на подходе к диаспорской территории когда впереди замаячил свет беженцы выходили к станции метро шолоховская в глубине туннеля багровой отблески костров мешались с лучами фонарей слышалась непонятная возня и бубнешь человеческих голосов Илья даже различал отдельные фразы живее закладывай здесь закрепи раствора побольше интересно что там происходит движение в туннеле их заметили к бою прозвучала чья-то команда ляг передергиваемых затворов и еще одна команда свет в туннеле словно вспыхнуло солнце. Яркий луч прожектора ударил из-за перегораживающий проход кромки, слепя глаза и выпихивая темноту далеко назад мощно что ж диаспорские станции богатые у них и генераторы есть и топливо небось заныкано немало они могут себе позволить такую иллюминацию хотя бы на короткое время. людию облегченно выдохнул кто-то это люди опять сельмашовские идут выключить прожектор. солнце в туннеле погасло продолжать работу илья пристроившись к беженцам подошел ближе стало ясно какого рода работу ведут диаспорские пограничники на шолоховской не было железных решеток перегородок от стенки до стенки и от пола до потолка как на сельмаше диаспора как впрочем и другие станции красные ветки предпочитала укрепленные блок посты с хорошо вооруженной охраной шлагбаумом над путями и передвижными заграждениями Для того, чтобы сдержать агрессию со стороны соседей, этого было вполне достаточно. Но даже самый укрепленный блокпост не способен был остановить Муранчу. Видимо, беженцы Сарджоникидзе и Сельмаша уже популярно объяснили это местным. И теперь диаспорские усиливали оборону. Надежно перегородить туннель можно было лишь двумя способами. Либо взорвать его, либо замуровать. Необходимого количества взрывчатки у диаспорских не нашлось. Зато цемента, кирпичей и прочего строительного материала оказалось достаточно. И теперь несколько бригад рабочих, сменяя друг друга, обкладывали пограничный пост кирпичом, шлакоблоком, какой-то плиткой и заливали в дощатые щиты, опалубки, бетонный раствор. Работа кипела. Диаспорские спешили, надеясь закончить строительство прежде, чем под натиском муранчи падут сельмашовские решетки. Только на крепость этих решеток и на расторопность каменщиков сейчас и оставалось уповать. Кто-то подтаскивал стройматериалы и мешки с цементом, песком и щебенкой, кто-то мешал бетон, кто-то наращивал стены блокпоста в ширину, высоту и толщину. По обе стороны спешно возводимой преграды горели костры и стояли наспех сбитые леса. К сводам была прицеплена опутанная проводами и кабелями зеркальная тарелка прожектора. Вооруженная охрана вглядывалась в темноту туннеля. Слышались скупые команды военных, сдавленная ругань бригадиров, звяканье железа и стук мастерков по камню. В воздухе висели цементная пыль и негромкий матерок рабочих. блокпост превращался в подземную стену с незаложенными еще бойницами сужающимся проходом над рельсами и незурованный пока аркой туннельного свода по одному заходим быстро- быстростро стоявший перед стеной невысокий горбоносый брюнет с автоматом указал стволом на проход сельмашовские беженцы протискивались на территорию диаспоры повезло вам хмыкнул брюнет еще бы немного и замуровали вход. «В туннеле кто-нибудь остался?» «Нет», — буркнул Илья, замыкавший шеренгу. «Только муранча». Он тоже вошел в узкую щель. За ним потянулись охранники и каменщики, работавшие снаружи. «Закладывай», — приказал брюнет. «Диаспорские хоть по-человечески поступили», — подумал Илья. «Не оставили подыхать снаружи». Впрочем, благородству хозяев станции вскоре нашлось вполне рациональное объяснение. Не успели новоприбывшие беженцы пройти и нескольких шагов по стройплощадке как их взяли в оборот а вы чего гуляете за работу уживее давайте помогайте деловитые бригадиры хватали беженцев и тут же с ходу припрягали каждому нашлось дело что ж в такой ситуации рабочие руки лишними не бывают диаспорские надо отдать им должное и сами пахали не разгибаясь но большая часть подсобных рабочих все же оказалось из пришлых Сред работников пастахановски вкалывающих на подземной стройке илья начал узнавать знакомые лица. Вон сельмашевцы и там и там тоже а вон орджоникидзеовский мужик разбивший автомат о прутье решетки. рядом бородач дядя меньшеша чуть поодаль бульба и потлатый парень Ого, а это не как инженер собственной персоной. Закатав рукава начальник сельмаша месяц раствор. рожа недовольная а что делать все работают важная стройка идет стройка от которой зависит жизнь может быть жизнь ни одной станции а всего метро диаспорским каменщикам подавали кирпич обезоруженные автоматчики инженера охрана была возложена на плечи хозяев но похоже они приглядывают не только за туннелем но и за беженцами работниками поторапливают вместе с бригадирами надсмотрщики блин И сельмашевская дрезина с грузовой платформой тоже здесь. Видимо, с парка протиснулась, когда проход-проезд был еще достаточно широк для этого. Судя по всему, диаспорские реквизировали прибывший транспорт для своих нужд. С вагонетки разгружали кирпичи и мешки с цементом. Собственно, уже разгрузили. «Эй ты!» – диаспорский бригадир, пожилой армянин, руководивший разгрузкой, ткнул пальцем в Илью. «И ты тоже!» бригадир жестом подозвал бульбу сюда живо так похоже к ним здесь уже относятся как к рабам ладно не время сейчас ереенится они всего лишь чужаки покинувшие свою станцию а пропуск через диаспорскую территорию нужно отрабатывать справедливо иль я подошел бульба тоже становитесь на рычаги кивнул бригадир над резину езжайте на карла маркса там должны стройматериалы приготовить ожете загрузить и сразу сюда. Ашот! к бригадиру подскочил давишний горбоносый брюнец с автоматом, пропускавший за стену сельмашшевских беженцев. Бригадир, махнув рукой на илью и бульбу, что-то сказал автоматчику по-своему, наверное, просил приглядеть. Ошот кивнул, вскочил в пыльную вагонетку, устроился поудобнее положив автомат на колени. Ну вот и конвой и охрана в одном лице. Илья и бульба, качая рычаги, покатили дрезину, постепенно разгоняя сцепку. Ошот вытащил из кармана и включил фонарик, освещая не столько дорогу впереди, сколько бесплатную рабсилу на дрезине. Раствор заканчивается, донесся сзади со стройки чей-то встревоженный голос. Керпича нет, ну-ка быстрее потопил ашот, а ты не нукой недовольно пробурчал бульба, налегая на рычаги. не запряг еще. Хотя, если подумать, было близко к тому. Разогнавшаяся д резина пронеслась по опусевшей шолоховской. В свете фонаря промелькнула местами побитая и осыпавшаяся мозаичная плитка, изображавшая лубочные картинки из казачьей жизни: Хата, палисад, дон, станица, степь, лихой чубастый казак на вороном коне. Чернобровая казачка с коромыслом. Шлоховские мотивы что тут сказать? Дрезина влетела в следующий туннель, ведущий на Карла Марксса. Когда-то над этой частью города располагался армянский район, а еще раньше старый город сосед Ротова на хчевань на дону. Потому, вероятно, именно этот отрезок метро и облюбовала армянская община, к которой позднее примкнули и представители других землячеств. Разнозыки и рубки, стянувшиеся сюда со всего метро, сумели как-то договориться. Национальные общины смогли ужиться мирно. В итоге на двух станциях, проспект Шлохова и площадь Карла Марса, образовался диковинный союз, получивший впоследствии название диаспора. Даспора жила и притом жила богата за счет торговли. Практически вся ее территория представляла из себя сплошной базар, где на продажу выставлялись самые разные товары, от продуктов и жизненно необходимых в хозяйстве вещей до бесполезных в общем-то но довольно любопытных диковинок, доставляемых сталкерами с поверхности. Прилавки, ролиты, разномастные павильончики и необорудованные торговые места стояли вперемешку с жилыми палатками, Ферными дощатыми халуами на несколько семей и основательными фамильными гнездами обложенными кирпичом непосвященному человеку трудно было разобрать какие строения предназначались для жизни, а какие для торговли слишком тесно переплеталось на диаспорской территории и то и другое. базарно жилые ряды занимали не только обе станции но и тянулись по туннелям вплотную подступая к рельсам так что при необходимости нужную покупку можно было совершить не выходя из дрезины на диаспорские базары наведовалась вся красная ветка сталкер из дальних западных станций тоже были здесь нередкими гостями даже синие иногда появлялись те из них кто мог себе это позволить не зря по метро ходила поговорка если что то нельзя купить в диаспоре значит это нельзя купить нигде честно говоря илья никогда не понимал как можно постоянно жить на круглосуточно работащем рынке почти неумолкающем шуме и гомони Но время от времени посещать диаспорские базары было даже приятно, особенно если в карманах повякивали патроны или имелась другая ликвидная мелочь. Ощущение праздника и ярмарочной суеты помогало хотя бы на время позабыть о красином существовании свергнутого царя природы. И это, пожалуй, было главное, зачем метро жтели шли сюда пешком и ехали на дрез резинах. Ну, а покупки покупки это уже дело десятое, хотя конечно, тоже важное. впрочем так было раньше сейчас все выглядело по-другому безлюдии пустота тишина темнота электрический свет на станции и в туннелях погас не горели костры на специально отведенных для этого огороженных местах не мерцали забранные разноцветными стеклышками безопасные подсвечники и светильники которые разрешено было использовать на торговых точках Единственным источником света был фонарик ашота, выхватывающий из мрака отдельные части безрадостной картины. Товарное изобилие, от которого прежде разбегались глаза, куда-то бесследно исчезло. Вместе с товаром пропали и люди. Среди поваленных прилавков и порушенных построек не наблюдалось никаких признаков жизней. не сновали торговцы с тюками и короббами не толпелись в узких проходах покупатели изеваки не шныряли карманники не слышались голоса зазывал не было азартной торговли и горящих глаз такие медиаспорские базары или я еще не видел ишь нас заставляют работать а своих всех уже эвакуировали не прекращая качать рычаги дрезины сердито процедил бульба ну положим не всех мысленно возразил ему илья диаспорских тоже немало у стены осталось к тому же к работам из беженцев были привлечены только крепкие и здоровые мужчины обренять трудовой повинностью женщин и детей диаспора не стало и монатки свои унесли тихонько возмущался бульба зыркая по сторонам унесли но это свидетельствовало лишь об организованности и предусмотрительности диаспорских В самом деле оказаться на чужей станции с пустыми руками не самая радостная перспектива. А товар диаспорских это все-таки не станки и железки сельмашовцев. Такой товар можно упаковывать и забрать с собой, хотя бы часть товара самую ценную часть, ту, на которую можно купить себе еду, кров, жизнь, а остальное попрятать до лучших времен на станционных и туннельных складах. сейчас наверное на карла маркса настоящее столпотворение снова попытался завязать разговор бульба на этот раз громче и обращаясь уже не только к илье но и к конвоиру охраннику если столько народу разом туда ломанулась а не дождавшись ни от кого ответа бульба замолчал и обиженно засопел охранник в вагонетке тоже притих только поворачивал фонарь вправо влево осматривает царящее вокруг запустения видимо созерцание некогда шумных родных базаров действовало на ашото угнетающе тишину нарушали лишь поскрипывание рычагов и стук колес по безлюдному туннелю разносилось эхо котящееся дрезины илья прикрыл глаза. Монотоннная физическая нагрузка, однообразное движение тела и размеренное покачивание скрипучего рычага д резины вводили его в состояние близкое к трансу. Илья вспоминал, как было здесь когда-то. вспоминалось хорошо, ярко четкот.